548. Благословенно истинное сотрудничество. В нем есть привлекательность. Как и в каждой искре разряда электричества, непрестанно сверкает беспредельность, так и совместный труд рождает в непредельные следствия. Потому не назовем труд малым и ничтожным. Каждая пространственная искра не может быть осуждаема человеком. Качество пространственности должно быть почитаемо как нечто надземное. Так и труд есть горнила иск надземных. Сотрудничество прекрасно, но тем прекрасней будет братство.